«Так, есть какая-то разница между тем, что сказали вы и я?» «Здорово», — согласился Джекер. «Потому, как вы сказали, можно делать выводы. Только в таком случае я бы еще добавил, что, судя по книгам с золотыми корешками, хозяин комнаты — юрист. Ведь по таким книгам у нас в школе сдавали зачет по основам права. Такого рода заключение может повести меня, вашего руководителя, то есть офицера, отвечающего за операцию по ложному следу. Юридические науки является малой таликой свода законов, так что хозяином комнаты может быть не только юрист, но и бизнесмен, государственный деятель, военачальник, священник. Да-да, именно так, ибо прихожане идут в церковь за советом не только духовным, но и мирским. Профессиональный преступник высокого уровня, глава какого-либо подпольного синдиката, каждый свой шаг соотносит с буквой закона, чтобы в случае неудачи и провала взять на себя более легкую статью кодекса. Так что на первой стадии работы разведчика следует отказаться от всех собственных мнений, только констатация фактов, скрупулезно точная, приближающаяся к фотографической. Опишите мне, например, того черного, который расстрелял вашего несчастного доктора. Опишите так, чтобы я мог узнать его, когда встречу на улице. Сможете? Я его все время перед собой вижу. Попробую. Высокий, очень крепкий, но цвет лица землистый, как у человека, страдающего желудочным недомоганием. Простите, что перебиваю, Джек. Бои проходили неподалеку от того места, где был ваш госпиталь. Совсем рядом бомбили. И много зданий горело. Да, кругом был чад. Вот видите, вы настаиваете, что объект, что этот черный, страдал желудочным недомоганием. Цвет лица землистый, говорите вы. Ну, я и стану искать такого. А это на самом деле была копоть от пожарищ Въелась в кожу. Лицо поэтому сделалось размыто грязным, желтоватым. А если после войны этот черный садист хорошенько помылся в ванной, и цвет лица у него ныне бело-розовый, отменно здоровый? Ну, дальше, пожалуйста. «Вообще-то вы здорово все сечете», улыбнулся Джек Р. «Я не люблю, когда меня зазря тычут носом, но вы дельно все замечаете, вроде этого». «Ну, как его?» У нас Пинкертон, а у англичан рядом с ним еще вечно малахольный доктор трется. Шерлок Холмс. Точно, он. Так продолжить? Джеку явно понравилось то, к чему мягко подвел его чиновник. Конечно, я весь внимание. У него глаза были у того черного какие-то водянистые, блекло-голубые, нос вздернутый. И на подбородке ямочка. Вообще, такие ямочки бывают у добрых людей, которые часто смеются. А тот не смеялся. Насупленный был все время, словно дрова колол. Так, что же еще? Лоб у него гладкий, выпуклый, без единой морщинки. Ух, скотина! Лицо Эра вдруг сморщилось, как от боли. Попался бы он мне сейчас, но ну, я бы показал ему. Вернувшись домой... Джек Р. поужинал с матерью. Миссис Патрисия Р. очень сдала после того, как ей сообщили, что мальчик погиб. Посидела за месяц, хотя ей еще не было и сорока. Родила его рано, в 19 Души не чаяла. Мальчик действительно был замечательным сыном. Очень заботливым, золотые руки, все умел мастерить на ферме. Хотя труд этот не любил. Мечтатель его тянуло в город. Поискал по шкале приемника интересные передачи. Бейсбол уже кончился, транслировала CBS из Детройта. Радиоспектакль о борьбе ФБР против мафии будет только в 8 когда соберутся у очага все члены семьи, чтобы слушать сообща, ждать еще 20 минут. Внезапно рассмеялся чему-то и сказал. — Ма, ну-ка опиши мне нашу кухню, только сначала закрой глаза зачем как я могу описать кухню с закрытыми глазами том то и секрет ну пожалуйста попробуй а я очень тебя прошу